опасался не успеть перевести их в изумрудный город до открытия торжества. Рядом с дворцом Страшилы соорудили длинные ряды сдвинутых столов, которые перетащили из домов жители города. Урфин и деревянный гонец, который помогал ему перевозить овощи, сновали между кругосветными горами и изумрудным городом. Проезжая с полными тачками через страну животных, они оставляли вкусный запах спелых, настоенных на солнце, плодов. Разве могли живуны спокойно смотреть на это разноцветие фруктов и овощей в тачках? Они высовывались из круглых окон своих домов почти целиком. И даже странно, как они не падали, цепляясь ногами за подоконники. Они еще и переговаривались, захлебываясь от восторга. Ой, ой, ой! Говорил один живун. Опять голубые огурцы! Какое великолепие! Что огурцы, желтые орехи, чудо, я сам видел их, целый босс, восклицал другой. У меня уже и сейчас слюнки текут, а я люблю яблоки и апельсины, тоненько пел женский голос. У нашего Уршина яблоки горят, как апельсиновые солнце, а апельсины румяные, точно яблоки «Ох, и наемся я!» — уверял мальчуган-живун звенящим голосом. Вороха ярких ароматных плодов росли на столах изумрудного города, а на усадьбе Джусы они, казалось, не убывали. Живуны тщательно чистили свою одежду, украшали ее праздничными воротниками, их жены надевали юбки колокольчиком, пришивали новые бубенцы к шляпам одним словом на праздник угощения собирались как на бал так же тщательно готовились к празднику во всех уголках волшебной страны я буду самый красивый говорила одна девочка мама сказала у меня такой нарядный воротник из кружев нет это я буду самым красивым возразил ей живун У меня самые блестящие бубенчики на шляпы. И они так звенят. Я могу весь праздник танцевать под свою мелодию. Мне даже музыка не нужна. А я еще не подшил шляпу. Тоже отозвался другой живун. Не опоздать бы. Да, не опоздать, не опоздать, заволновались живуны.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 Несмотря на вырытый канал, столицу свою жители все-таки по старой привычке называли не островом, а изумрудным городом. Нововедение страшилы Премудрого коснулось и других мест волшебного государства. Так жители больше не опасались, как переправиться через большую реку. Через нее перекинули мост. А в глухом лесу не страшно было двигаться ночью.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 Доносился непрерывный гул. Он все нарастал. Живуны выбежали из домов. Огромный огненный шар ракача подлетал к кругосветным горам. «Метеор?» озадаченно спросил Прем кокус «Но метеор не гудит?» ответил он сам себе. «Смотрите!» протянул он руки к небу, вызывая живунов смотреть туда. Шар плопал, превратился в дрожащий желтый огонь по форме, похожей на несколько корон, скрепленных вместе или несколько перевернутых снопов. Живунам стало страшно. Они тоже дрожали. деньг динг динг звенели бубенчики на шляпах. Гул усиливался.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 Страшно, страшно и непонятно все Может быть наш правитель Мудрый страшила отгадает Решили жены, все еще дрожа И бубенчики на шляпах дребезжали в такт их словам